Исследование в области неврологии. Литература по неврологии, если ее изучает человек, разбирающийся в психиатрических синдромах, может быть очень информативна. Структурные аномалии головного мозга, подобные тем, которые возникают в результате травмы головы, инсульта, эпилепсии, опухолей и многих других состояний, могут проявляться в виде практически любой формы психического расстройства, психоза, депрессии, мании, тревоги и так далее. Состояние диссоциации и деперсонализации – не исключение. Внимательно изучая литературу по неврологии, можно сделать вывод об уникальной роли отделов задней сенсорной коры – височной, теменной и затылочной – как своего рода посредника тех ощущений, которые сходны с переживаниями, имеющими место при деперсонализации. Познакомимся с упоминаниями об этом расстройстве в литературе по неврологии. Пациенты, страдающие эпилептическими припадками, особенно возникающими вследствие поражения левой височной доли, часто ощущают симптомы деперсонализации. Также упоминалось о возникновении подобных ощущений во время припадков с локализацией очага в теменных долях. В этом случае является характерным возникновение таких расстройств, как соматосенсорные ауры, нарушение ощущения своего тела, головокружение и зрительные иллюзии. Мы уже рассказывали о страдающем эпилепсии пациенте, у которого возникали ощущения за пределами своего тела при электрической стимуляции правой угловой извилины нижней теменной доли. Поражение теменных долей неврологического характера, не связанные с инсультом, могут также приводить к возникновению симптоматики, напоминающей таковую при деперсонализационном расстройстве. В 1954 году британский врач Акнер сообщил, что клинические проявления опухолей нижней теменной коры и угловой борозды могут начинаться с симптомов деперсонализации. При инсультах С очагом в области правой нижней теменной доли часто отмечаются симптомы, известные как неглект, игнорирование одной стороны тела, как если бы ее не существовало. Это опять-таки напоминает ощущение отделенности от собственного тела при деперсонализации. В другом похожем исследовании изучали способность визуально распознавать эмоции других людей – на группе из 108 пациентов с очаговыми поражениями головного мозга. В этой работе также было обнаружено, что важную роль в точном визуальном распознавании эмоций играют некоторые теменные области, например, правая соматосенсорная кора и надкраевая извилина, прилегающая к угловой. Дафни Семион и ее группа были первыми, кто предположил, что ощущение нереальности, возникающее при деперсонализации – может быть связана с выраженной дисфункцией сенсорной ассоциативной коры. Все открытия в области неврологии, о которых только что шла речь, подтверждают эту теорию. Аналогичным образом Сьерра и его коллеги предполагали, что две составляющие чувства оторванности от реальности при деперсонализации возникают при нарушениях работы разных нейросхем. Одна из составляющих – визуальная дереализация – связана с дисфункцией затылочно-височной коры, вторая, отчуждение тела, связана с дисфункцией теменной коры. Эти два компонента пока еще ни разу не изучались по отдельности при исследовании головного мозга визуальными методами у пациентов с деперсонализацией, имеющих подобные симптомы. Визуальные методы исследования головного мозга. Новые интригующие исследования с применением визуальных методов, затрагивающие проблему деперсонализации или непосредственно посвященные изучению этого расстройства, также позволили сделать очередные открытия. С помощью препаратов у здоровых людей вызывали симптомы, характерные для деперсонализации, после чего проводили визуальное исследование головного мозга. В ходе исследования с применением ПЭТ – позитронно эмиссионной томографии, проведенного Р. Дж. Мэтью и коллегами, здоровые люди получали тетрагидроканнабинол (марихуану). Это приводило к усилению кровообращения и, предположительно, активности мозга в префронтальной коре и в передней поясной коре, область управляющая вниманием. Отмечалась связь данного эффекта с развитием выраженных симптомов деперсонализации. При этом выявлялось снижение притока крови к подкорковым структурам, миндалевидному телу и гиппокампу. Открытие подтверждает описанную ранее гипотезу нарушения кортиколимбических связей, согласно которой симптомы деперсонализации возникают из-за повышения активности префронтальных структур и снижения активности лимбической системы. Мэтью с авторами также предложили надежную модель изменений в мозге у людей, которые находятся под кайфом и, как им кажется, не могут вернуться в нормальное состояние. В ходе другого визуального исследования, проводимого доктором Мэри Филлипс в Институте психиатрии в Лондоне, были выявлены изменения в активности головного мозга у здоровых людей, которые получали или антагонист глутамата, кетамин, или плацебо. Как и ожидалось, применение кетамина приводило к снижению эмоциональной реакции на предъявление изображений лиц людей, выражающих ужас. Эта обусловленная препаратом гипоэмоциональность, которую использовали в качестве модели деперсонализации, была связана со снижением реакции лимбических структур мозга на лица, выражающие те или иные эмоции, и повышением активности зрительной зоны коры в ответ – на стимуляцию изображениями эмоционально-нейтральных лиц. Еще в одной серии исследований, относящихся к обсуждаемой теме, изучались изменения в головном мозге у здоровых добровольцев в ответ на зрительные стимулы, которые воспринимаются как знакомые или незнакомые. Нет нужды говорить о том, насколько серьезно это взаимосвязано с деперсонализацией, когда знакомые предметы и явления ощущаются как незнакомые. В ходе этих исследований было выявлено, что при взгляде на незнакомые лица активация происходила только в унимодальных зрительных ассоциативных зонах, в то время как восприятие знакомых лиц или лиц знаменитостей приводило к выраженной активации трансмодальных ассоциативных областей, особенно средней височной извилины ВА21 и угловой извилины ВА-39. Эти открытия позволяют предположить, что при деперсонализации каким-то образом нарушается деятельность сенсорной ассоциативной коры, особенно той, что задействована в ассоциациях и связях высокого уровня. Еще одно исследование, имеющее отношение к нашей теме, посвящено ПТСР, но касается и деперсонализации. Рут Ланиус, известная канадская специалистка в области визуального исследования головного мозга, придерживалась стратегии разделения пациентов с ПТСР на две группы: тех, у кого при воздействии стимулов, напоминающих о травматическом событии, отмечалось сильное возбуждение, повышение пульса и флешбэки, и тех, у кого при таком же воздействии отмечались приступы диссоциативных состояний без повышения частоты сердечных сокращений. Интересно, что эти две подгруппы очень заметно отличались друг от друга при исследовании активности их мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) в режиме реального времени. Их подвергали воздействию факторов, напоминающих о травматическом событии, которые были индивидуальными для каждого. В группе с диссоциативными реакциями на стимул отмечалось усиление активности в медиальной префронтальной коре и в передней поясной коре, и та и другая участвуют в когнитивных процессах и ингибировании эмоциональных ответов в лимбической системе. Также у пациентов этой группы отмечалось повышение активности сенсорных ассоциативных полей коры в височной, теменной и затылочной долях. Эти модели мозговой активности, выявленные в диссоциативной группе, во многом соответствуют обсужденным нами предположениям о предпосылках, приводящих к диссоциации, а также согласуются с результатами двух исследований с применением визуальных методов проведенных для изучения деперсонализации. Познакомимся с этими исследованиями. В 2001 году врачи отделения психиатрии при Кембриджском университете, в том числе эксперт в области нейровизуализации доктор Мэри Филлипс, проводили исследование, в котором сравнивались пациенты, страдающие деперсонализацией, пациенты, у которых имело место обсессивно-компульсивное расстройство и здоровые добровольцы. Исследователи применяли технологию FMRT для определения изменений в активности различных областей головного мозга через равные временные интервалы в режиме реального времени. При этом участникам предлагалось выполнить ряд заданий. Всем показывали серии фотографий с нейтральными или аверсивными, вызывающими отвращение, объектами. На одних фото был изображен таракан, на других – открытые раны. Было обнаружено, что, в отличие от здоровых пациентов и пациентов с ОКР, у страдающих деперсонализацией отмечалось усиление активности префронтальной коры, но не происходило активации островка головного мозга лимбической области, которая отвечает за переживание эмоций отвращения в ответ на аверсивные стимулы. После того, как пациенты выставили оценки эмоциональному содержанию картинок, обнаружилось, что хотя пациенты с деперсонализацией умом понимали, что определенные фотографии были стимулами, вызывающими отвращение, их эмоциональное переживание было гораздо слабее, чем в двух других группах. Все это совпадает с предположением, что у людей с деперсонализацией имеется снижение активности лимбических или эмоциональных областей, они играют важную роль в обработке переживаний, и, наоборот, повышение активности высших корковых зон. Это определенно указывает на возможный механизм, лежащий в основе подавления эмоций, чувство отчуждения и ощущения эмоционального притупления у людей, страдающих деперсонализацией. В отделении психиатрии при школе медицины Маунт-Синай сравнивали изображения, полученные с помощью позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ, у пациентов с деперсонализацией и здоровых людей. Участникам было предложено пройти стандартный тест проверки памяти с целью контроля умственной активности во время поглощения мозгом радиоактивной глюкозы. В обеих группах были получены одинаково хорошие результаты. Все пациенты из группы деперсонализации страдали данным расстройством долго и непрерывно, в том числе в момент прохождения исследования. Результаты его, опубликованные в American Journal of Psychiatry, выявили отсутствие различий между пациентами, страдающими деперсонализацией, и здоровыми людьми в показателях активности всей передней коры головного мозга, то есть лобной и поясной коры. Эти области отвечают за множество высших когнитивных функций, таких как планирование и выполнение повседневных задач, а также подавление эмоциональных реакций. Следует, однако, отметить, что в данном исследовании участников не подвергали стимуляции с помощью средств, провоцирующих эмоциональный отклик. Все выявленные отличия между этими двумя группами касались заднего отдела коры, состоящего из височной, теменной и затылочной областей. При более внимательном изучении конкретных областей, которые располагаются в пределах этих долей и известны как поля Бродмана, удалось установить, что отличия между двумя группами касаются активности теменных областей 7В и 39 височных областей 22 и 21 и затылочной области 19. Все они относятся к сенсорной ассоциативной коре, которая отвечает за обработку сенсорных стимулов, относящихся к каждому из типов ощущений, а также за формирование ассоциаций между разными сенсорными модальностями. Это относится к визуальным стимулам, которые задействуют преимущественно затылочную кору соматосенсорным – ощущение собственного тела, которое в основном задействует теменную кору, и слуховым – большей частью задействующим височную кору. Как говорилось ранее, при воздействии стимулов на головной мозг все эти области пытаются осмыслить их, объединить в общую картину и пометить ярлыком, опираясь на информацию об уже встреченных и зафиксированных в памяти раздражителях. По результатам исследования Маунт-Синай, в группе пациентов с деперсонализацией отмечалось изменение активности в нескольких сенсорных ассоциативных полях по сравнению со здоровыми людьми. В частности, различия определялись в зоне 39-й теменной доли, которая носит название угловой извилины и играет важную роль в кросс-модальном взаимодействии между различными сенсорными модальностями. Эта зона также связана с лобной долей, что делает возможными процессы высшего уровня. Считается, что угловая извилина отвечает за целостное восприятие карты собственного тела, поэтому изменение ее активности у пациентов, страдающих деперсонализацией, вполне объяснимо. Как мы отметили ранее, клиническая картина при возникновении опухолей в этой области может начинаться с симптомов деперсонализации, а у людей – перенесших инсульт в этой области, часто развивается так называемый синдром неглекта, когда человек игнорирует половину своего тела, как если бы ее не существовало. В данном случае понятие неглект относится к неврологии, не следует путать с неглектом как эмоциональным пренебрежением. В этом прослеживается аналогия с состоянием деперсонализации, хотя, конечно, люди, страдающие этим расстройством, умом осознают существование своего тела в противоположность неврологическому сценарию, в основе которого лежит серьезное структурное повреждение. Проще говоря, можно представить деперсонализацию как более мягкую физиологическую версию неврологического синдрома неглекта, даже понимая умом, что их тело существует – Люди, страдающие деперсонализацией, не ощущают связи с ним естественным образом, и у них возникает чувство, что тело не существует вообще. Исследование в Маунт-Синай выявило еще одну область сенсорной коры головного мозга с измененной активностью у пациентов, страдающих деперсонализацией. Это теменная область 7В, которая в первую очередь отвечает за целостность соматосенсорного восприятия была обнаружена отчетливая взаимосвязь между степенью выраженности симптомов деперсонализации и повышением активности в этой области мозга. Подводя итог, можно сказать, что ограниченные данные, полученные в ходе визуальных исследований головного мозга у пациентов, страдающих деперсонализацией, вполне соответствуют теоретическим моделям и позволяют сделать два основных предположения. Во-первых. Возможно, у таких пациентов существует значительная дисфункция в сенсорных зонах коры, которая приводит к нарушению обработки сенсорной информации. Это проявляется в перцептивном искажении, возникающем при деперсонализации. Дереализация – нарушение ощущения реальности в отношении своего тела. Во-вторых, можно предположить у данной группы пациентов – повышение активности префронтальной коры и подавление активности лимбических структур. Это проявляется в виде гиперкогнитивности. Люди знают, что должны чувствовать, но из-за гипоэмоциональности не чувствуют этого на самом деле. Нейрохимия деперсонализации Изучение химических связей головного мозга связано с теориями, которые мы недавно разобрали. Активность разных нейронных контуров управляется с помощью нейроактивных веществ и нейрогормонов. Этот раздел посвящен обсуждению нейроактивных веществ и нейрогормонов, имеющих отношение к деперсонализации. Есть ли связь с серотонином? Несколько экспертов в этой области, в том числе доктора Эрик Холлендер, Эван Торч и сэр Мартин Рот, отметили, что деперсонализация в некоторых случаях может проявляться как вариант ОКР, или же эти два расстройства могут быть каким-то образом связаны между собой. У некоторых пациентов, страдающих деперсонализацией, Выявляются отдельные симптомы обсессивно-компульсивного спектра в качестве компонента основного расстройства, проявляются в попытках найти ответ на навязчивые экзистенциальные вопросы, вызывающие тревогу: что значит быть и не быть реальным, реальность или сон, сама жизнь и так далее. Предстоит понять Связано ли это чрезмерное зацикливание с нарушением функций мозга, которое лежит в основе деперсонализации и вызывает ощущение нереальности, или этот элемент присущ только людям с таким расстройством, предрасположенным к навязчивым состояниям? Конечно же, у большой части обсуждаемых пациентов есть склонность к излишним, непродуктивным повторяющимся мыслям. Но важно помнить – Многие из тех, кто страдает деперсонализацией, не склонны к навязчивым состояниям. Иногда, как мы уже видели, такой тип мышления может возникать на ранних стадиях и даже представлять собой защитную реакцию, которая выражается в желании понять и наделить смыслом ощущение нереальности, переходящее в эмоциональное безразличие и принятие ощущения отсутствия «я». Наличие обсессивно-компульсивной симптоматики – часто сочетающиеся с деперсонализацией, позволяют предположить, что некая дисфункция серотониновой системы может играть роль в развитии симптомов этого расстройства или, по крайней мере, способствовать его возникновению. Нейромедиатор серотонин, как известно, играет значительную роль в развитии обсессивно-компульсивных состояний. Как бы то ни было, В настоящее время получены лишь весьма ограниченные данные в пользу этой точки зрения. Например, существует версия, что деперсонализация и мигрень встречаются у одного и того же пациента чаще по сравнению с их обычной вероятностью возникновения. Известно, что механизм развития мигрени включает в себя серотониновый компонент. Однако очень часто симптомы мигрени – не совпадают с таковыми при деперсонализации или не влияют на выраженность последних. Еще одним косвенным источником доказательства роли серотонина является тот факт, что ЛСД, наркотик, воздействующий на серотонинергические рецепторы, агонист серотониновых рецепторов второго типа 5-HT2, может приводить к развитию или усилению деперсонализации. В одном из исследований семион с авторами изучали группу, состоявшую из нескольких контингентов людей, не имевших данного расстройства. Группа состояла из здоровых добровольцев, пациентов с социальными фобиями, пациентов с ОКР и пациентов с пограничным расстройством личности. В исследовании сравнивалась реакция на однократное введение метахлорфенилпиперозина М- ХФП – агониста серотониновых рецепторов и плацебо. Было обнаружено, что прием МХФП приводил в этой разнородной группе к возникновению состояния деперсонализации у гораздо большего количества человек, чем плацебо, хотя препарат также вызывал состояние повышенного беспокойства, паники и дисфории. Выявленные состояния соответствуют описанным в литературе, посвященной пациентам с деперсонализацией, для которых эти симптомы – основной источник переживаний. В исследованиях, проводимых Стивеном Саутвиком и его коллегами в Йелле, пациенты с ПТСР также получали МХФП. Было обнаружено, что активация серотонина приводит к возникновению флешбэков и диссоциативных симптомов в подгруппе пациентов с ПТСР. И хотя это не является моделью деперсонализации в чистом виде, выводы позволяют предположить, что серотонин играет определенную роль в возникновении симптомов деперсонализации. Несмотря на недостаточное количество доказательств в пользу теории серотонинового механизма развития деперсонализации, недавно проведенные исследования показали, что применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина далее СИОЗС, флуоксетина, сертралина и так далее, является неэффективным при лечении этого расстройства. Этот факт, по-видимому, позволяет исключить роль серотонина как основной причины деперсонализации. Положительный эффект данных препаратов вероятно определяется той степенью, с которой СИОЗС или антидепрессанты первого поколения трициклические ингибиторы моноаминооксидазы, могут влиять на процессы, опосредуемые серотонином или иным способом помогают уменьшить симптомы, возникающие при деперсонализации, снижая выраженность связанных с ней тревоги или депрессии. Вещества, приводящие к развитию симптомов деперсонализации у здоровых людей. Еще несколько нейромедиаторных систем – также имеют отношение к развитию деперсонализации, хотя доказательства в пользу каждой из них довольно скудны. Было выявлено 4 класса химических веществ, способных вызывать краткосрочные состояния деперсонализации у здоровых людей – антагонисты NMDA-рецепторов, канабиноиды, галлюциногены и опиоидные агонисты. Благодаря этому – Появляется возможность сделать ценные выводы о нарушениях биохимического равновесия, которые могут лежать в основе деперсонализации, возникающей при патогенном воздействии. Давайте рассмотрим каждый из этих классов веществ. Как мы уже говорили, кетамин, антагонист NMDA рецепторов, вызывает развитие выраженных диссоциативных расстройств у здоровых людей. В исследованиях в области психиатрии кетаминовая модель больше известна как средство провокации психотических шизофреноподобных состояний. Складывается впечатление, что диссоциативные и психотомиметические, называются так потому, что имитируют состояние психоза, эффекты кетамина различны. Так, диссоциативный, но не психотомиметический эффект кетамина у здорового человека можно заблокировать, если предварительно дать ему ламотриджин. Этот препарат, также известный под торговым названием Ламиктал, часто назначают как противоэпилептическое средство. Предположительно, он может уменьшать степень диссоциации, вызванной кетамином, посредством ингибирование высвобождения нейромедиатора возбуждения глутамата. Последний, главный нейромедиатор возбуждения в головном мозге и агонист как NMDA рецепторов так и не NMDA рецепторов глутамата. Считалось, что антагонисты NMDA рецепторов такие как кетамин, провоцируют диссоциативные состояния посредством блокирования передачи глутамата в NMDA рецепторах поэтому предварительный прием ламатриджина, ингибирующего в освобождении глутамата, приводит к уменьшению диссоциации, вызванной кетамином у здоровых людей. НМДА-рецепторы широко распространены в коре головного мозга, а также в гиппокампе и миндалевидном теле. Считается, что они служат посредниками в ассоциативных процессах и долговременном Потенцирование памяти способствует усвоению новых знаний. Поэтому можно с большой вероятностью предположить, что уменьшение НМД обусловленной нейропередачи может способствовать возникновению диссоциативных состояний. Были неоднократно получены доказательства того, что каннабиноиды, такие как марихуана, вызывают у здоровых людей состояние деперсонализации с выраженным компонентом нарушения целостного восприятия времени. Пример можно привести исследование с применением марихуаны, описанное ранее. Помимо воздействия на каннабиноидные рецепторы, природная функция которых во многом не изучена, была выявлена способность каннабиноидов блокировать nmda рецепторы в местах, отличных от других неконкурентных антагонистов nmda рецепторов Таким образом, диссоциативный эффект каннабиноидов на самом деле может быть опосредован рецепторами NMDA. В литературе давно уже описывались случаи развития хронической деперсонализации вследствие употребления марихуаны в больших дозах. Существование этой связи на сегодняшний день полностью подтверждено в ходе проведенного в 2003 году группой Маунт-Синай масштабного исследования с участием 117 пациентов, страдающих деперсонализацией. Примерно у 13% из них отмечалось внезапное развитие деперсонализации непосредственно после того, как они курили марихуану. У здоровых людей транзиторное состояние деперсонализации в природных и экспериментальных условиях может быть вызвано и галлюциногенами, такими как ЛСД, псилоцибин и ДМТ-ПП-диметилтриптамин, В серии исследований Маунт-Синай с участием 117 пациентов, страдающих деперсонализацией, у 6% из них применение галлюциногенов в больших дозах привело к развитию состояния хронической деперсонализации. Как мы уже говорили, эти вещества – агонисты рецепторов серотонина 5HT2 по типов А и С, что дает основание предполагать наличие посреднической роли серотонина в развитии симптомов деперсонализации. В головном мозге существуют три эндогенные опиоидные системы – мю, дельта, каппа. Системы мю и каппа имеют некоторое отношение к деперсонализации. Известно, что стрессогенная анальгезия – утрата болевой чувствительности – опосредована эндогенной опиоидной мю системой (EOS). Например, при ПТСР у ветеранов боевых действий можно заблокировать анальгетическую реакцию при воздействии таких триггеров, как просмотр военных сцен, если им предварительно ввести блокатор опиоидных рецепторов на локсон. Что касается опиоидной капо-системы, доказано, что энодолин – агонист опиоидных рецепторов по сравнению с плацебо вызывает у здоровых людей синдром очень схожий с деперсонализацией. Его первичные психологические симптомы – нарушение перцепции и чувство отчужденности. В ряде исследований установлено, что неселективные антагонисты опиатных рецепторов, которые в высоких дозах способны, как выяснилось, блокировать все опиоидные системы, приводили к ослаблению симптомов диссоциации. Например, этот эффект отмечался на фоне применения высоких доз нолтрексона при лечении пограничного расстройства личности, равно как и при внутривенном введении нолоксона или пероральном приеме нолтриксона при лечении хронической деперсонализации. Об этом мы подробнее поговорим в главе 8. Более селективные антагонисты опиоидных капо-рецепторов, которые блокируют только опиоидную систему каппа использовались в исследованиях на животных, но пока еще не были разработаны и протестированы для использования в медицинских целях у людей. Вегетативная нервная система и норадреналин Вегетативная нервная система – часть нервной системы, которая управляет основными процессами в органах, необходимых для поддержания нормальных функций организма, таких как частота сердечных сокращений и артериальное давление. Она представляет отдельный интерес в изучении диссоциативных состояний. При некоторых психических расстройствах, при которых наблюдаются выраженная тревога и возбуждения, таких как паническое расстройство и ПТСР, отмечается повышенная активность вегетативной нервной системы. Напротив, есть подтверждение того, что при диссоциативных расстройствах активность вегетативной системы может снижаться. К примеру, сообщалось о снижении частоты сердечных сокращений и слабости проявления кожно-гальванической реакции у женщин, перенесших изнасилование и страдающих тяжелым диссоциативным расстройством. Существуют ограниченные, но потенциально убедительные доказательства снижения активности вегетативной нервной системы при деперсонализации. В 2002 году в Великобритании Маурисио Сьеро с коллегами опубликовали исследование, в котором проводилось измерение кожно-гальванического рефлекса у пациентов с этим расстройством. Кожно-гальванический рефлекс показывает изменение электрических свойств кожи, при стрессе или беспокойстве и может быть измерен посредством регистрации электрического сопротивления кожи. Сьерра с авторами обнаружили, что в ответ на эмоционально неприятные раздражители у участников, страдающих деперсонализацией, отмечалось снижение интенсивности и увеличение задержки реакции электрической проводимости кожи по сравнению с людьми с тревожными расстройствами и здоровыми добровольцами. С одной стороны, результаты указывают на то, что пациенты из группы деперсонализации отличаются меньшей возбудимостью и снижением вегетативных реакций на эмоциональные раздражители, чем в двух других группах. С другой стороны, у пациентов группы деперсонализации – не было выявлено снижение кожно-гальванического рефлекса, КГР, в ответ на неспецифические раздражители, такие как звуки хлопков или вздохов. Это дает основание предполагать, что симптомы, которые возникают при деперсонализации, могут быть частным проявлением селективного ингибирования эмоциональной восприимчивости. Как мы уже говорили, подобная гипоэмоциональность – По-видимому, одна из основных особенностей этого расстройства. Норадренергическая система представляет собой нейрохимическую систему, отвечающую за реакцию на стрессовое воздействие, в которой в качестве химического передатчика задействован норадреналин, вещество, похожее на адреналин. Норадреналин играет ключевую роль в управлении готовностью к действию, реакции на новые раздражители, выборочным вниманием, более активным кодированием памяти в стрессовых ситуациях. Иными словами, под воздействием стресса, вызванного внутренними или внешними обстоятельствами, норадреналин помогает сконцентрировать внимание и запомнить новые и эмоционально окрашенные события. Это способствует выживанию и приспосабливаемости к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Подобные всплески активности норадреналина при остром стрессе имеют адаптивный характер. Но более продолжительная активация норадренергической системы без веской причины, как при определенных психических расстройствах, связанных с травматическим стрессовым воздействием, является дезадаптивной. Например, Существует ряд исследований, доказывающих повышение активности норадренергической системы у людей, страдающих ПТСР, что имеет непосредственное отношение к обсессивным симптомам и проявлениям гипервозбудимости. Несмотря на то, что роль норадреналина в диссоциативных состояниях не была широко изучена, существуют недавние исследования по этой теме. У пациентов, страдающих диссоциативными расстройствами, по сути, наблюдаются симптомы, противоположные симптомам классического ПТСР. Вместо проявлений гипервозбудимости они демонстрируют своего рода отключение. Можно было бы утверждать, что у пациентов с диссоциативными расстройствами отмечается дисфункция Норадренергической системы, в отличие от гиперфункции при классическом ПТСР, действительно в трех небольших исследованиях была выявлена связь между снижением активности норадренергической системы и развитием диссоциативного расстройства. Группа Симеон обнаружила выраженную обратную корреляцию уровня норадреналина в анализе мочи, собираемой в течение 24 часов. С тяжестью диссоциативного расстройства, иными словами, чем больше выражены симптомы диссоциации у пациентов, тем ниже у них уровень норадреналина. Что интересно, та же исследовательская группа также обнаружила обратную зависимость между степенью тяжести диссоциативного расстройства и суточным уровнем содержания норадреналина в моче в группе пациентов с пограничным расстройством личности у которых присутствовали симптомы диссоциации. Другой исследователь, доктор Делаханти, сообщал, что уровень норадреналина в моче, измеряемый в течение 15 часов у жертв ДТП, был обратно пропорционален тяжести выявленного у них перетравматического диссоциативного расстройства, то есть диссоциативного расстройства, развившегося непосредственно после травмирующего события гипоталамо гипофизарно-надпочечниковая система. В развитии деперсонализации может быть задействована и другая нейрогормональная система. Гипоталама гипофизарно-надпочечниковая. ГГН. Это центральная система, которая запускается под воздействием стрессовых факторов и управляет реакцией на них. Когда организм испытывает стресс, эта система помогает отключить некоторые периферические функции, в которых нет необходимости, и в то же время активирует необходимые ответные механизмы. Эта схема работает следующим образом. Структура ствола мозга, которая называется гипоталамусом, активируется стрессовым воздействием и секретирует кортикотропин-релизинг-гормон. КРГ. КРГ в свою очередь активирует шишковидную железу, которая начинает вырабатывать адренокортикотропный гормон, АКТГ, а тот стимулирует выработку надпочечниками гормона стресса кортизола. Обширное действие последнего осуществляется посредством стимуляции глюкокортикоидных рецепторов во многих частях организма и головного мозга, вызывая немедленную стрессовую реакцию. Она заключается в мобилизации необходимых механизмов ответа в теле и головном мозге с одновременным блокированием энергоемких реакций, которые при острой стрессовой ситуации слишком затратны. Наконец, кортизол отвечает из-за прекращения острой ответной реакции на стресс посредством механизма отрицательной обратной связи, при котором подавляется активность гипофиза и гипоталамуса. Таким образом, ГГН функционирует у здоровых людей как тонко отлаженная, самодостаточная, саморегулирующаяся система реагирования на стресс. Несмотря на это, при некоторых психических расстройствах, связанных с пережитым ранее стрессом, а также при сильном или продолжительном стрессовом воздействии, может происходить нарушение работы этой системы, что пагубно сказывается на способности человека или даже животного развивать эффективную ответственную реакцию на стресс, ограниченную по времени. В серии очень важных исследований психиатр Джереми Коплан и его коллеги доказали, что у детенышей макак резусов, выкормленных матерями, которые находились в неблагоприятных условиях питания и, следовательно, получили значительное стрессовое расстройство, возникало нарушение работы ГГН-системы. Оно сохранялось до достижения ими подросткового и взрослого возраста. Проще говоря, подобные ситуации в раннем периоде жизни приводят к длительному нарушению ответной реакции на стресс. Нечто подобное происходит и с людьми, которые сталкиваются с сильным стрессовым воздействием. Имеется много задокументированных наблюдений о явном нарушении работы ГГН-системы у пациентов с ПТСР. Исследователи в Маунт-Синай высказывали предположение, что при диссоциативных расстройствах на самом деле работа этой системы нарушается несколько иным образом, чем при ПТСР. В исследовании, где сравнивались исходные уровни кортизола, было выявлено, что его уровень в суточной моче у людей, страдающих деперсонализацией, был выше, чем у здоровых что противоположно результатам, полученным у пациентов с ПТСР. В рамках этого исследования также проводилась малая дексаметазоновая проба. Этот тест широко используется в психиатрических исследованиях, посвященных изучению ГГН-системы. При данной пробе пациенты получают очень низкую дозу препарата, похожего на кортизол, вырабатываемый организмом. Это приводит к частичному подавлению производства собственного кортизола у здоровых людей в течение определенного времени. Но у пациентов с различными нарушениями ГГН-системы, обусловленными психическими расстройствами, такими как депрессия или ПТСР, по сравнению со здоровыми людьми было отмечено, что дексаметазон приводит к более или менее выраженному подавлению выработки кортизола. Исследователи выявили и существенное отличие между здоровыми людьми и пациентами с деперсонализацией в степени подавления у них синтеза кортизола. У пациентов с этим расстройством отмечалась повышенная резистентность к дексаметазону, что проявлялось в виде менее выраженного подавления синтеза собственного кортизола в ответ на введение дексаметазона. Эта тенденция аналогична той, что неоднократно отмечалась при тяжелой депрессии, но страдающих ею пациентов исследование не включало. Группа Маунт-Синай совсем недавно провела гораздо более масштабное исследование, в котором около 50 пациентов, страдающих деперсонализацией, сравнивались с 50 здоровыми участниками. Результаты показали такой же повышенный уровень кортизола в покое, и более выраженную резистентность к дексаметазону у пациентов с этим расстройством. Таким образом, можно назвать один нейробиологический маркер, который указывает на наличие стресс-опосредованной химической дисфункции при деперсонализации. В чем еще предстоит разобраться? Возможно, есть и другие составляющие состояния деперсонализации, нейробиологические, предпосылки которых не были освещены в этой главе и которые еще менее изучены, чем дереализация, ощущение отделенности от собственного тела и гипоэмоциональность. Например, может ли искаженное чувство времени, иногда наблюдающееся при деперсонализации, быть связано с дисфункцией таламуса? Если говорить об ощущении пустоты разума и отсутствия «я», Могут ли в этом участвовать области медиальной префронтальной коры, которые отвечают за самовосприятие? Только за последние несколько лет нам удалось положить хорошее начало таким исследованиям, но разгадывать все нейробиологические загадки деперсонализации предстоит еще долго. Скорее всего, со временем мозаика сложится, и хотя бы на некоторые вопросы будет дан ответ. Между тем. Феномен деперсонализации известен издревле, и ее изучение никогда не ограничивалось лабораторными экспериментами и медицинской литературой. В следующей главе мы рассмотрим, как деперсонализация или похожие на нее мистические переживания веками рассматривались в художественной литературе и философии.